Глава 14. Зашифрованный личный дневник ИИИ. Перейдем непосредственно к методичке, как стать супером. Первое. За десятилетия работы нашего отдела я убедился, что суперы существуют. Но что там у виной? Какая-то уникальная генетическая мутация или спящий дар передается из поколения в поколение? Так и осталась нерешённой пока что загадкой. Одно наши ученые смогли выявить точно, люди, у которых на сегодняшний день пробудились скудные, я бы сказал, способности, не были привиты в детстве. предвижувал вал негодования, попади мои записи в свободный доступ, но мне, в общем-то, плевать на выкрики разъяренных мамаш. Я не антипрививочник и уж тем более не мракобес, я аналитик, а против фактов не попрешь». Среди людей избежавших каким-то образом комплексы детских прививок самый высокий процент одаренных. Еще раз я никого не призываю отказываться от прививок просто констатирую факт второе лучше всего способности пробуждаются когда объект испытывает сильный страх за свою жизнь или жизнь своих близких в последнем случае результаты в два раза выше. более того следует тщательно подходить к созданию полигона. Во-первых, полигон должен быть расположен в месте силы. Список мест смотри в конце методички. Во-вторых, воздействие на каждый объект должно быть сугубо индивидуальным. К примеру, нам нужно инициировать объект, предположительно обладающий склонностью к управлению водой. В данном случае нам необходимо воздействовать на него либо при помощи воды затопить комнату, выбросить объект посередине озера или моря, устроить лавину, обстрел сосульками, Или наоборот, при помощи противоположной стихии – огня, пожар, огнеметные выстрелы, пытки огнем. В данном случае в 73% случаев реализуются защитные функции объекта. Так, к примеру, объект номер 98 сумел разом погасить огонь в объятой пожаром квартире, но, к сожалению, задохнулся от дыма. Третье. Атака и защита. Если суть создания защитников описана подробно в предыдущем пункте, то на атакующих следует остановиться подробнее. Большинство из них, 29, 25 и 23 процента соответственно, проявлялись во время вспышек страха, ненависти и ярости. Четвертое. Медитации. Полностью провальный эксперимент. По данным разведки, китайцы качают своих суперов именно так. Причем, в отличие от нас. ЕС и США, где в приоритете раскачка могущественных одиночек, что пока что представляется малореальным, наши соседи делают ставку на тысячи слабаков. Восточный менталитет, помноженный на патриархальную систему и общественную систему поощрения трудолюбия, выразился в создании базовых медитаций. Объекты, прошедшие через весь комплекс медитаций, 73% астрономическая цифра демонстрируют невысокий, но стабильный рост паранормальных способностей. Считаю, что как только Китай решит проблему с ядерным щитом нашей страны, Сибирь захлестнет армия слабых, но действующих как единая машина суперов. Пятое. Тотемы и шаманизм. Согласно нашим испытаниям, показывают наилучшие результаты. Увеличивается сила, скорость реакции, повышается выносливость и обостряются органы чувств. Но Пробуждая животную сущность, объекты становятся эмоционально нестабильными. Низкий уровень контроля, высокая агрессивность. Внимание, доступно задание «Эмоциональный барьер». Награда «Повышенная чувствительность к влиянию аварийного ретранслятора». Штраф отмены инициации. Переход в первый лагерь показался Нику странным. Они с Викой быстро догнали группу и пристроились в конец цепочки. Поначалу они в взахлеб рассказывали друг другу какие-то истории, вспоминали интересные моменты встречи в Калифорнии, обсуждали ее дедушку и сравнивали менталитет живущих в России и США. Но чем дальше они продвигались, тем молчаливее становился Ник. Он, будучи путешественником, оставил позади немало миль и стоптал не одну дюжину кроссовок, поэтому прекрасно видел, что проводник ведет их по сложному маршруту. Складывалось такое впечатление, будто егерь намеренно выматывает группу. Если уж Ник запыхался, то что говорить об остальных? Причем гиды даже не думали что-то изменить. И это они еще шли без еды, посуды и прочих кухонных принадлежностей. «Вика, давай-ка за мной», — в какой-то момент не выдержал Ник. На этот холм они взбирались уже второй раз, причем по крайне неудобному подъему. «А мы не потеряемся?» — уточнила запыхавшаяся Вика. «Не потеряемся», — заверил девушку Ник. «В крайнем случае Котя нас выведет». «Тогда пошли», — тут же согласилась Вика. Девушка прекрасно помнила, как хорошо Котя ориентировался в Калифорнии, находя Ника где бы он ни был. Ник тут же свернул налево, приметив чуть ниже по склону удобную тропинку, которая опоясывала этот неудобный холм. Ловко орудуя трекинговыми палками, он вывел Вику к их цели буквально за пять минут, после чего они не спеша продолжили путь. Конечно, Ник мог идти в обычном темпе и появиться в точке предполагаемого спуска раньше идущего на легкие егеря, но парень не хотел лишний раз мозолить проводнику глаза. Найдя укромное местечко около высокого валуна, который защищал от резких порывов ветра, они устроили небольшой привал. Земляника, купленная сердобольной Викой специально для Ника, зашла просто на ура. Когда же, наконец, они обогнули холм, их взору открылась группа, устало спускающаяся по склону вниз. «Вы где были?» — послышался сзади взволнованный окрик Михаила. Посмотрев наверх, Ник разглядел гида, который ловко скользил по склону. «Я вас уже обыскался!» — спустившись к ребятам, сотрудник компании принялся сверлить Ника тяжелым взглядом. «Правила поведения в горах написаны кровью», И не вам плевать на них с высокой колокольни. И потом мрачно добавил Ник, которому, несмотря на окружающую его красоту и стоящую рядом Вику, совершенно не хотелось улыбаться и радоваться жизни. Почему группа дважды поднималась на этот холм? Так надо, невозмутимо ответил Михаил, но Ник почувствовал, как гид напрягся. Вы же понимаете, что завтра эти бедолаги, он кивнул на бредущих вниз по склону участников шоу «Суперталант», не встанут. И это я еще молчу про мозоли, которые набьет каждый второй. «Так надо!» — с нажимом повторил Михаил. И Ник неожиданно понял, что стоящему перед ним мужчине самому не нравится происходящее, но от чего то он вынужден действовать по полученной инструкции. «Какой еще инструкции?» — удивился про себя Ник, для которого такие эмоциональные озарения были в новинку. «И что вообще происходит?» «Миша, мы больше не выпустим группу из виду». Мягко произнесла Вика, устремив на гида свой пронзительный взгляд. «Правда, правда». Ах, Михаил не смог долго сопротивляться Викиному взгляду и махнул рукой. «Понабрали эмпаток в отряд. Догоняйте группу, внизу привал будет». «Эмпаток?» — нахмурился Ник, вычленив из речи гида самое на его взгляд важное. «О чем он?» Парень перевел взгляд на двинувшуюся вперед Вику и неожиданно понял. «А ведь действительно Виктория эмпат». Вот почему рядом с ней всегда так хорошо. Вот ее присутствие в горах случайность или... Додумывать мысль Нику не хотелось. Намеренно труднопроходимый маршрут, группа одаренных людей, загадочное место силы в горах. Очевидно, что компания «Суперталант» хочет найти предел прочности своих участников и, если получится, расширить их возможности. Ведь чем красочнее способности, тем выше рейтинги на ТВ а меня, получается, тупо использовали, чтобы включить в состав группы Вику. Вот так и знал, что не надо было делать правку бывшему генералу ФСБ». Ник со злости пнул подвернувшийся под ногу камушек и двинулся вслед за девушкой. Происходящее начинало нравиться ему все меньше и меньше. Хотя, неожиданно пришла интересная мысль, почему бы и не попробовать? Выложиться на все, как говорит отец, 140 процентов, и оценить пределы собственных возможностей. Раз уж выпала такая возможность, нужно сполна ею воспользоваться. Настроение тут же качнулось в другую сторону, и Ник посмотрел на горы новым взглядом. Не как на красоту, которой стоит любоваться, не как на опасное место, где можно вывихнуть ногу или подхватить горняшку, и даже не как путь к загадочному месту силы, но как на испытание, испытание своего тела и духа. Что ж, Ник растянул губы в недоброй улыбке. Вызов принят. Вика, Ник с легкостью поравнялся с девушкой. Михаил прав, так надо. Выкладывайся по максимуму, поняла? Поняла, нахмурилась девушка. Тогда с тебя правка и вечерний расслабляющий массаж. Не вопрос, усмехнулся парень, складывая трекинговые палки. Если уж выкладываться, так на все сто. И утренний донеслось ему в затылок, который тонизирующий. Получается, Ника пот. Это она сейчас намекнула, что будет спать со мной в одной палатке? Американец сглотнул и бросил на довольную девушку быстрый взгляд. Или нет? Эх, мазафаза, и когда уже ученые поймут, как работает женский мозг? Спуск прошел штатно, и группа наскора перекусила найденном на поляне сухпайком. Помимо еды на поляне находились два рюкзака с красными крестами и упаковка из дюжины сигнальных ракет. Гиды молча разобрали рюкзаки и ракеты, предоставив группе сухпайки. Простые витаминизированные галеты с водой и батончики из сухофруктов разлетелись на ура. Уставшие суперы, как решил называть своих соседей Ник, настолько проголодались, что смели все подчистую, восхищаясь удивительным вкусом обеда. Единственный, кто не почувствовал вкуса съеденного, был Ник. Как он не старался, но из головы не шла будущая ночь, которую он впервые в жизни проведет с Викой в одной палатке. Ник настолько увлекся перебиранием возможных вариантов, что не заметил, как началось то, чего он больше всего опасался. Вжух! Идущий в десяти метрах от Ника Макс Громов отшатнулся от огненной струи и кубарем покатился по пологому спуску. «Настоятельно рекомендую не кувыркаться по склону», разнеслось по лощине, в которую как раз зашел отряд. «Учитесь падать максимально безопасно, а лучше вообще не падать!» Виталий опустил громкоговоритель на грудь, убрал водный пистолет в появившуюся откуда-то кобуру и невозмутимо продолжил движение. «Он что, выстрелил в Макса напалмом?» ужаснулся Ник и максимально осторожно, насколько позволял рельеф, бросился вперед. Когда он добрался до валяющегося на земле Громова, возле супера уже сидел Виталий, и обрабатывал ему правую сторону лица противоожоговым аэрозолем. «Не сможешь продолжать путь, сходишь с дистанции», расслышал Ник бесцветный голос гида. «Группа продолжает движение вперед. Я даю тебе сигнальную ракету, и в течение трех часов за тобой прилетает вертолет. Вопросы?» «А если я сломаю ногу?» — приглушенно спросил Макс, гладя левое колено. «Значит, ты не сможешь продолжать путь». «Значит, я даю тебе сигнальную ракету», — невозмутимо ответил Виталий. «Но если я хочу идти дальше...» «Значит, сделай так, чтобы не пострадать от огня и не упасть». Виталий закончил обрабатывать ожог Громова и посмотрел на Ника. «Чего тебе?» «Это вообще законно?» — не отводя взгляда спросил Костоправ. «Законно», — неприятно улыбнулся Виталий. «Каждый из участников нашей поездки подписывал контракт. Тоже хочешь?» Ник не стал ничего ему отвечать и, развернувшись, пошел навстречу Вике. По пути ему попалась Саша Бойко и близняшки Катя с Леной. И если Саша не выглядела удивленной, то сестры встревоженно переговаривались между собой. «Ник, ты в курсе, что случилось с Максом?» – спросила, кажется, Катя. «Есть предположение», – расплывчато ответил Ник. «Вы же подписывали контракт перед поездкой?» «Ну, нам вроде давали какие-то бумажки», – неуверенно ответила ее сестра страховка или что то наподобие кто ж их читать то будет думаю покачал головой ник поражаясь русской беспечности когда будете перепрочитывать контракт вас ждет много интересного перечитывать поправила его саша бойко и настороженно огляделась по сторонам в первый день все будет не так серьезно но все равно лучше будьте начеку почему катя задала глупый на взгляд ника вопрос контракт прочитай ответила ей саша и, незаметно подмигнув Нику, продолжила путь. «Это будет интересно», — против воли подумал Ник, дожидаясь, пока Вика осторожно спустится в лощину. «Определенно интересно». «Ты подписывала контракт?» — спросил он встревоженную девушку, стоило ей обойти перегородивший дорогу булыжник. «Какой контракт?» — удивилась девушка. «Ты о чем?» «Значит, не подписывала», — уточнил Ник, успокаиваясь. «Сверхспособности сверхспособностями но он не хотел бы, чтобы Вику поливали напалмом. «Ничего», — покачала головой девушка, и Ник почувствовал, как с его плеч падает груз волнения и обеспокоенности. «Вот только...» «Мазы-фазы», — подумал Ник, смотря на Вику и понимая, что сбылся еще один его страх. «Михаил дал мне подписать какую-то страховку, и отказ от претензий». «Не может быть, чтобы Семен Семенович был не в курсе», — подумал Ник. «Что ж, надеюсь, он знает, что делает». Готовься, Вик, грустно проговорил Ник. Если я правильно понял, то спокойная жизнь закончилась. И чтобы не случилось, не удивляйся. Если будет совсем тяжело, я всегда рядом. Он не стал ей говорить о своих догадках. Мало ли? Может быть, для раскрытия способностей нужен фактор неожиданности? Ой, да ладно, Ник, легкомысленно отмахнулась девушка. Ну что такого может Что-то за спиной Ника привлекло ее внимание, и она посмотрела ему за плечо. Ник, словно в замедленной съемке, увидел, как расширяются ее фиалковые глаза, в которых стремительно зарождается страх. И Викин страх, казалось, передается ему. Справившись с предательской слабостью в коленях, он резко повернулся, но не успел. Бах! Пистолетный выстрел глухо ухнул в лощине, а сердце Ника ушло в пятки повернувшись он увидел михаила в руках которого был черный пистолет из дула тянулась тонкая струйка дыма а сам гид с интересом переводил взгляд с вики на ника рановато пробормотал михаил убирая пистолет за пазуху и как ни в чем не бывало продолжая свой путь «Ник», — испуганно протянула вика которую парень чудом не снес своим ранцем, что это было это вика парень неодобрительно посмотрел в спину гида начинает действовать твоя страховка». «Я так за тебя испугалась», — протянула девушка, не спускаясь Ника доверчивого взгляда. «Сильно-сильно». «Да я почувствовал», — через силу усмехнулся Ник. Аж коленки затряслись. «Я трусиха?» «Ты самая смелая девочка в мире», — заверил девушку Ник. «Просто попробуй в следующий раз сделать так, чтобы стало страшно ему, или чтобы он выстрелил в сторону, или...» «Я поняла», — Вика коснулась его груди, останавливая поток слов думаешь будет следующий раз будет заверил ее парень и не один остаток дня прошел напряженно гиды незаметно исчезали выжидали подходящего момента и нападали на зазевавшихся суперов близняшек сначала развели в разные стороны а потом напугали одну пневматическим горном а вторую ударили легким разрядом электрошокера насколько ник мог судить со стороны Гидов интересовала, почувствует ли вторая сестра, что происходит с первой. Егору Иванову в затылок прилетело два целлофановых пакета с ледяной водой, которая хлынула ему за шиворот и растеклась по спине. Диане Звездной неожиданно накинули на голову мешок, сбили с ног и связали вырывающуюся девушку. После чего оставили ее в одиночестве валяться на земле в течение 30 минут. Александра Розенштерна прижали к небольшому валуну, зафиксировали его правую руку на плоской поверхности камня, выложили туда же с десяток самых разных вещей, типа механических часов, начатой пачки жвачки, просроченные карты москвича и прочей мелочевки, после чего предложили ботанику за три минуты догадаться, какой именно из пяти пальцев будет у него отрезан. Макса Громова еще дважды поджигали, и во второй раз Виталию пришлось воспользоваться заботливо припасенным огнетушителем. Михаил перестарался, и пламя перекинулось со штанов пироманта на его распахнутую куртку. В Сашу стреляли из травматического пистолета и неожиданно избивали бейсбольными битами. Евгения Красова толкали в самый неожиданный момент, и Джон, из-за тяжелого рюкзака не в силах совладать со своим центром тяжести, кубарем катился по склону. В Мирона, как и в Сашу, стреляли резиновыми пулями и со всей силы били битами. Ну а в горы Миколяна всю дорогу летели сюрикены и метательные ножи. К концу дня гордый армянин больше походил на мумию, чем на идущего в горы туриста. Вику по непонятной причине больше не трогали, они Ника и вовсе не замечали, будто его и нет. Парень все гадал, когда до него дойдет очередь и дойдет ли вообще. Но оказалось, что гиды придумали для него отдельные испытания. Когда уставшая и деморализованная группа достигла первого лагеря, с горем пополам поставила палатки, натаскала из ручья воды, оборудовала очаг и наконец-то поужинала, со своего места поднялся Виталий. На полянке находились все участники похода, кроме егеря, который молча подхватил котелок с кашей и скрылся у себя в палатке. супер и гиды сидели полукругом, и с удовольствием запивали травяным чаем подгоревшую кашу. Котелки стояли на разложенной посередине импровизированной обеденной зоны скатерти, где также находились пластиковые тарелки с хлебом и крупно порубленным салатом. Виталий, едва заметно прихрамывая, осторожно отодвинул прорезиненную скатерть в сторону и встал в центр круга. «Итак, мы с вами добрались до базового лагеря. Каждый из вас знает, на что пошел». Гид обвел взглядом притихших участников проекта. «И сегодня были лишь цветочки, ягодки будут впереди. Кто считает, что его права нарушаются или не готов продолжать путь, подойдите к Михаилу. За вами завтра прилетит вертолет. Остальные с утра продолжат путь». Гид сделал паузу, словно давая возможность высказаться или задать ему вопрос. Не дождавшись ответной реакции, он продолжил. Ну а сейчас тех из вас, кто получил вывихи и растяжения, прошу выйти в круг. Наш американский товарищ, Виталий холодно улыбнулся в сторону Ника, поможет вам. После чего мы с Михаилом наложим остужающие повязки и подстегнем специальными мазями регенерацию тканей. Может тогда Ник поднялся со своего места и с вызовом посмотрел на гида. Начнем с вас, Виталий? «Я видел, как Мирон легнул вас в бедро и вас отбросило на полтора метра». Сидящие в кругу супер и негромко рассмеялись, скидывая напряжение такого длинного дня, а Ник продолжил. «Если вы, конечно, не боитесь». «Хм». Задумался Виталий, не обращая внимания на детскую подначку. «Почему бы и нет?» «Миш, гид посмотрел на своего товарища». «Будь другом. Пристрели нашего американского гостя, если он <кхм> увлечется процессом».